4, 1. В себя пришел уже на улице. Там меня усадили на бревнышко, прислонили спиной к стене какого-то сарая, сунули в руку глиняную кружку с пивом. В левую руку. Правая кисть мало того, что нестерпимо болела, так еще и сильно отекла, из-за чего стала напоминать свиную лытку. Но пальцы вроде как шевелились. «Пей», — поторопили меня. Я послушно глотнул. Теплый напиток показался просто омерзительным на вкус. Накатили рвотные позывы, и меня вывернуло. хе Не в коня корм!» – зажал комар, забирая кружку. «Да ты видел, как ему по уху зарядили?» – возмутился Лука. «Я после такого точно не устоял!» Подручный Леха пожал плечами и хлебнул пиво. После пошарил в кармане и сыпал мне в руку полпригрышни медиков. «Твой выигрыш!» – Лука похлопал меня по плечу. «Молодец, Серый, выручил!» Он облизнул рубец на губе и рассмеялся. ха, -ха, -ха, -ха Яр на тебе червонец поставил! Живем!» Комар допил пиво и уточнил. «Яр — это блондинчик, который с тобой до боя крутился?» «Ну?» — настороженно подтвердил Лука. «И что с того?» «Ничего, просто он на Чумазово 10 целковых поставил, не на Серова». Мне и без того было худо, а после этих слов поплохело окончательно. «Уверен?» — нахмурился Лука. «Да быть не может! Сам с ним разбирайся!» развел руками комар. Бывайте, он кинул мне карту с рубаху, а после отчалил. Божен червонец от истомы зажал. Спросил я заранее зная ответ. Само собой, подтвердил Лука. Я выругался. Денег не заработали, еще и 10 целковых на ветер выбросили. А времени до конца лета все меньше остается. Время как вода сквозь пальцы утекает. Хотел было сказать, что насчет этого выродка предупреждал, но к нам подбежал хват. «Лука, это... Яра нигде не видно!» «Так чего ты здесь забыл?» — рыкнул на него старший. «Бегом искать!» «Серый красавчик!» — похвалил меня хват и умчался, только пятки засверкали. Я поднялся с бревнышка и навалился на дощатую стенку, пережидая приступ дурноты. Потом кое-как натянул рубаху и огляделся. Мы сидели между рекой и лодочным сараем, от которого доносились крики разгоряченной толпы. Я соблазнился идущей от воды прохладцей, нахлобучил картуз и зашагал к берегу. «Сам дойдешь? крикнул вдогонку Лука. «Я тогда Белобрысова поищу!» «Беги!» — разрешил я, опустился на корточки у воды и сунул в нее руку. Сразу стало легче. Увы, ненадолго. Я умылся, поднялся на ноги и покачнулся, но переборол головокружение постоял так немного и поплелся в гнилой дом. Пока шел, то думал, что Яр не только лишил нас выигрыша, но и украл у меня победу. Возвращаюсь один, будто побитая собака. В ухе звенит, голова кружится, пальцы не шевелятся, а кисть текла. и всего навара 30 грошей, а не три десятка целковых. Конечно, все куда как хуже обернуться могло, много хуже. Но так горько и противно на душе стало, что словами не передать когда пробирался через болото и вовсе накатило желание шагнуть в топкое место, чтоб уж с концами, чтоб праса навсегда отмучится. Это и отрезвило. Сроду подобных мыслей не водилось. Теперь-то какая -то такая трагедия приключилась. Руки, ноги шевелятся, голова на месте, еще и долгов не навесили. Такая чего раскис, выгребу. Сам выгребу и рыжули помогу. Вспомнил о девчонке и как-то даже воспрянул духом. И та не подвела. Стоило только подняться на второй этаж, в вмиг оказалась рядом. Выспросила подробности, поздравила и потрепала по волосам. Еще велела принести холодной воды. Так и сидел с рукой в ведре, снова и снова рассказывая Мелюзге, как махался с чумазом. Почти не привирал, мне и так-то не особо верили. А вот пацаны вернулись ни с чем. Ярко сквозь землю провалился. Если не дурак, больше на заречной стороне не появится. А сунется в гнилой дом, сгинет. «Мы бревнышки переместим. Кто старой дорогой пойдет, непременно в самую топь угодит». Спало плохо. Снились кошмары. Невыносимо ломило правую кисть. То и дело просыпался, прикладывался к глиняному кувшину с водой и долго-долго пялился в темный потолок. Не в силах заснуть. Но как-то все же проваливался в забытье, чтобы очень скоро пробудиться вновь. Снов не запомнил. От снов неизменно оставался один только липкий пот – Стал на рассвете больным и разбитым Не особо даже порадовала мысль, что чумазому сейчас куда как хуже Осознание того, что и сам лишится лишиться половины зубов Или даже распрощаться с жизнью От не примеряла, сдергавший руку болью Может, и вправду сглазили? Неприятности-то наваливаться начали даже раньше, чем зарок не брать чужого нарушил Я беззвучно выругался и осмотрел кисть Отек за ночь, нисколечко не спал Но все пальцы шевелились, а когда взялся легонько нажимать на саженные костяшки, то никаких особо неприятных ощущений не испытал. Не сломал, не выбил. Хорошо, душ неплохо. И вместе с тем опухшую кисть ощутимо крутила и припекала. Возникла даже мысль показаться монастырскому целителю. Но сразу выбросил ее из головы. И без того теперь на них месяц батрачить. А рука что? Просто ушиб, сама пройдет. Я выбрался из гамака, и сразу кругом пошла голова, едва на ногах устоял. Оделся и спустился с чердака. Отыскал хлеба и сыра, перекусил, напился воды и отчалил. На сей раз добрался до монастыря без приключений. И даже дичок не нашел к чему придраться, сразу отправил приглядывать за свечами. Все как вчера. Аромат ладана, запах дыма, песнопения, шорох одежды и голос священника. Я старался не обращать на все это внимание, дабы сосредоточиться исключительно на небесной энергии, точнее, на ощущении тепла и безмятежности, которая приходила вместе с ней. Вдох, задержка, выдох. Раз, два, три. Тепло в себя, тепло по телу, тепло из себя. Раз, два, три. Сегодня все получилось само собой, но вдохнул, качнул, выдохнул — И чуть глаза на лоб от боли в правой кисти не полезли. Аж слезы на глазах выступили. Какое-то время я простоял, скрипя зубами. Затем убрал с подсвечника агархи и повторил попытку. Только на сей раз прогонять через себя волну тепла не стал. И нормально. На следующем выдохе я толкнулся теплом в руку легонько-легонько. В ответ ощутил неприятную ломоту и сопротивление. Перебарывать боль и выплескивать небесную энергию через кисть не стал и вместо этого потянул ее назад. При этом неожиданно для себя получил куда больше, нежели направил. Ушло тепло, вернулся жар. Я сосредоточился на этом ощущении. Начал омывать кисть энергии и сразу оттягивать ее обратно. Так увлекся, что едва за свечами присматривать не позабыл. Хорошо хоть вовремя опомнился. А то бы точно нагоняй получил. «Туда-обратно-вовне. Туда-обратно-вовне». Постепенно боль утихла, и я рискнул вернуться к первоначальной схеме, выдавив из себя волну тепла, в том числе и через руку. Так и передёрнуло всего, а кисть загорелась огнем, но сработала. И уж не знаю, как и почему, но к концу службы отек рассосался. От опухоли не осталось и следа. Разве что ныли и не до конца сгибались пальцы, а в остальном, будто и не ошибка стяжки очились дурачка. «Впрочем, а я их?» Или это меня приложило отдачи при выплеске энергии? А ну, как сработал приказ, и на деле я врезал магией. Пустые фантазии? Да вот еще. Не мог же отек за несколько часов сам собой пройти. Не бывает так. Только не само собой. К монастырскому целителю я не пошел. Стоило бы наведаться, конечно, но такие дела быстро не делаются. Пока брата Светлого отыщу, пока объясню, зачем явился, пока мои слова проверят. На все про все запросто не один час уйти может, а Гораносьмой велел до трех пополудни к нему явиться. Крутить фиги охотнику на воров было откровенно боязно, поскольку тот не показался человеком, который оставит подобное неуважение без последствий. Прошлая наша встреча ясно дала понять, что с таким лучше не шутить. Сказать по правде, с таким и вовсе лучше бы задружиться. И не из-за того, что он охотник на воров. Это как раз все предельно осложняло. Просто других знакомцев среди тайнознацев у меня не было вовсе. Пламенный, брат, тихий, не в счет. К ним на хромой кобыли не подъедешь. Да и всего лишь адепты, оба двое. А тут цельный аспирант. Глядишь, чему научит или хотя бы просто растолкует. Прежде в чернильной округе мне бывать не доводилось. Слышал только, что получила она свое название из-за множества книжных лавок, где торговали в том числе и чернилами. А еще студиозусы тамошнего университета имели обыкновение во время беспорядков закидывать флаконами с ними людей окружного пристава. Сразу видно, цену деньгам не знают. Местами на стенах домов и вправду виднелись синие и черные кляксы и потеки. Некоторые казались свежими, другие уже почти смылись дождями и выгорели на солнце. А вот никакой вопиющей роскоши я так и не углядел. В среднем городе куда как богаче кварталы видывать доводилось. Даром, что главный корпус университета оказался аж в пять этажей высотой. А украшали его фасад серые из-за сажи мраморные статуи. Да и я на фоне прохожих нисколько не выделялся. Очень многие попадавшиеся навстречу юнцы были стрижены под горшок и носили чиненную и латаную одежду, еще даже обтрепанней моей собственной. Никому не было до меня никакого дела. Разве что разорался какой-то расфуфыренный приказчик. На тихой чистенькой улочке торговали всякими колдовскими диковинками. Вот я и прилип к витрине одной из таких лавок. На полках были выставлены здоровенные стеклянные шары. Внутри них просматривались изображения людей. И были это не плоские картинки, а призрачные подобия. Красота! Но приказчик моей тяги к прекрасному не оценил. Пришлось убираться оттуда по добру, по здорову. Она и к лучшему. Часы как раз отбили половину третьего. На обороте визитки охотника на воров значился адрес, но очень скоро я сообразил, что бродить по округе в поисках бумажного переулка могу хоть до утра, поэтому обратился за помощью к попавшемуся на глаза дворнику. Тот глянул придирчиво, огладил бороду и непонятно спросил: «Не абитуриент выходит?» Взгляд дядьки потяжелел и стал колючим, неприятным. «Не». Честно сознался я и, опасаясь, как бы меня не погнали отсюда метлой, соврал. «В слуги пробуюсь». Миг дворник колебался, и я совсем уж было собрался достать визитную карточку, но не пришлось. Дядька вредничать не стал и достаточно понятно объяснил, куда идти и где сворачивать. Я в итоге даже не заблудился. Бумажный переулок оказался узеньким и замощенным подгнившими уже досками. Друг напротив друга там тянулись фасады двухэтажных зданий, выстроенных стена к стене. Никаких боковых пароходов не было вовсе. Под окнами — крохотные цветнички. Я отыскал дверь, отмеченную табличкой с лаконичной надписью горан восьмой аспирант» и постучал закрепленным на ней молоточком. После взялся шаркать подошвами ботинок, а лежавшую на земле решетку. Успел избавиться от грязи и даже постучал второй раз, прежде чем выглянул Горан. Он окинул быстрым взглядом меня и переулок, после отступил, позволяя зайти. «Разувайся!» — потребовал охотник на воров, заперев дверь на засов. Я так и поступил. Из крохотной прихожей мы прошли в не столь уж и просторную комнату с выходившим на цветник перед домом окном. И обстановка на меня особого впечатления не произвела. Широкий письменный стол, кресло и пара стульев. Секретер со множеством ящичков и шкафы, шкафы, шкафы. На второй этаж уходила лестница узкая и крутая. И это обиталище тайно знаться, а где черепы, магические светильники, где духи-прислужники, в конце концов? Вспомнился летающий остров, и я невольно вздохнул. Кругом обман. Охотник, наборов отпер один из шкафов, достал с верхней полки немалых размеров фолиант и выложил его на стол. Попробуй найти в альбоме того третьего. Потребовал он, а сам уселся в кресло, достал трубку и кисет. Я опустился на стул, раскрыл поименованную альбомом книгу и обнаружил, что в ту подшиты разыскные листы. С первого рисунка на меня уставилось злобного вида Харя с клеймом на лбу «Вор». Даже всматриваться в портрет не стал. Сразу перевернул его и обнаружил еще одну страхолюдину. «Сейчас этот э, университет проходил», — произнес я, будто, между прочим, и спросил. «Там учились?» Уминавший пальцем в трубке табак охотник на воров, насмешливо фыркнул, но все же соизволил ответить. «Учусь». «До сих пор?» — изумился я. «А что ты хочешь?» Хмыкнул гора на и раскурил трубку, не использовав для этого ни спички, ни свечи. «Ну, вы же этот, как его, аспирант?» «На факультетах тайных искусств и учатся большей частью аспиранты, а преподают ассессоры. А эти... А, -а во, они как же?» «Встречаются», — подтвердил гороны со смешком добавил. «Те счастливчики, которые не задолжали школе слишком много, да бестолочи, не успевшие стать аспирантами, пока отрабатывали долги». «Долги?» — опешил я. «А у нас адепты припеваючи живут». «Адепты?» В недоумении уставился на меня охотник на воров и презрительно фыркнул. «Фу, жалкие недоучки, которые еще даже не сформировали ядро. Крохоборы не способны удержать в себе ни капли силы. Адепты, фуф!» Неофитов в приютах лишь готовят к ритуалу очищения. Настоящие знания стоят дорого. Руны, тайнописи, алхимические снадобья, схемы и формулы в школах за все это дерут в три дорого. Если ты не боярского рода, собственная традиция, родословная в крови, придется играть по чужим правилам. А! Ну, вопрос привел охотника на воров в откровенно дурное расположение духа. И он раздраженно отмахнулся. Портреты, смотри! Еще и выдохнул в мою сторону струю пахучего дыма, показавшегося хоть и ароматным, но удушливым и даже каким-то липким. Окно, как на грех, было закрыто. В раз стало нечем дышать. Я закашлялся, потом наскоро пролистал альбом и отодвинул его от себя. «Тут одни клеймёны, а у того лицо чистое было», — уверен, — уточнил Горан. «На это первым делом внимание обращаешь. Объявил я решительнее некуда». Закралось даже подозрение, будто охотник на воров меня проверял. Поскольку таким вот абразином в среднем городе делать было решительно нечего. Их бы оттуда первый же подручный квартального погнал. Горан вновь пыхнул дымом, зажал чубук зубами и убрал альбом обратно. Вместо него достал из соседнего шкафа другой. И вот там уже публика оказалась подобрана куда как менее звероподобная. И да, никаких катаржанских клейм. Я прекрасно знал, кто посетил дом звездочета, и хоть откровенничать с охотником на воров отнюдь не намеревался, не спешил и усердно вглядывался в лица. Когда полностью просмотрел второй журнал и взялся за третий, то вконец утомился сидеть в напряженной тишине. Та будто льнула ко мне и заставляла неуютно съежиться. Вот и спросил. «А как вообще выявляют склонность к тайному искусству?» Опасался получить отлуп, но Горан даже закудахтал от смеха. <смех> Староваты для этого. Был бы талант, давно бы уже прорезался. Я перевернул лист, посмотрел на очередную незнакомую физиономию и буркнул: А почему сразу обо мне речь? Вот и выявляет у человека талант, и что дальше? Охотник, на воров, взялся набивать трубку новой порции табака и пожал плечами. А что дальше? Дальше приют. И долго на адепта учиться. «Учиться?» Презрительно фыркнул Горан, покачал головой, раскурил трубку и пыхнул дымом. «Говорю же, в приютах не учат. В приютах лишь готовят к ритуалу очищения. Укрепляют тело и дух, да вдалбливают какие-то азы. В комнате уже дышать нечем было. Меня замутило, и я помахал перед лицом ладонью в тщетной попытке разогнать клубы так кольнувшего ко мне сизого дыма. И надолго это...» Вместо ответа охотник на воров указал на альбом. А когда я вернулся к изучению разыскных листов, поднялся из-за стола и прошелся по комнатке. Надолго или нет от человека зависит. Кто-то там на всю жизнь остается. У меня едва челюсть от изумления не отвисла. «Это как так?» «А чему ты удивляешься?» — улыбнулся Горан Осьмой. «Неудачники и слабаки десятилетиями живут в приютах, прежде чем оказываются готовы к очищению духа. С родными-то хоть выпускают повидаться?» Нет. Короткий, категоричный ответ заставил Зябка передернуть плечами. Хорошенькое дельце! Вот бы я отколол номер, сунувшись к монастырскому целителю. Нет, ради того, чтобы пройти обучение и стать адептом, можно и несколько лет в приюте прожить, но только не сейчас. Сначала надо сотню целковых собрать. Да и потом я не хотел расставаться с Ружулей, просто не хотел. Третий альбом подошел к концу. Егоран немедленно достал следующий. Из-за дыма пересохла глотка, меня разобрал мелкий сухой кашель, и хоть в комнате было жарко и душно, начал бить озноб. В воздухе сгустилось напряжение, будто бы помимо нас с Гороном тут находился кто-то еще. не один и не два, множество. Заглядывая через плечо, пытаются забраться в голову, внимательно следят, как я переворачиваю листы. Ждут, когда покажется знакомое лицо. Я попытался отвлечься от этого неприятного ощущения. Облизнул пересохшие губы и спросил. «В монастырях ведь тоже неофитов готовят. Там такие же порядки заведены, как и в приютах». Охотник на воров прекратил выбивать курительную трубку и оскалился. По нынешним временам монашеские ордены отличаются от сект лишь тем, что сумели выторговать право на существование у наместника царя небесного. Их отклонения от догматов были сочтены позволительными и незначительными. Только и всего. «Но как же...» «Церковь — это церковь. Монашеские ордена — это монашеские ордена». Отрезал Горан. «Из них уже не выйти. Никакими деньгами не откупиться. Школьная кабала, куда честней». Он вручил мне очередной альбом. Я потер глаза и принялся, без всякой охоты, изучать подшитые в него розыскные листы. «Без всякой охоты? черти драны! Да нехотя я их переворачивал. Через силу. Буквально заставляя себя это делать». Просто отнюдь не был уверен, что сумею провести охотника на воров, никак не выказав узнавания при виде физиономии Яна Простака. Очень уж пристально следил за мной гора Осьмой. Слишком уж остро глядели его водянисто-синие глаза. Вспомнилось, как не мог выдавить из себя ни слова лжи при разговоре с братом Светлым. И окончательно сделалось не по себе. По коже забегали колючие мурашки. А потом охотник на воров стремительно оказался рядом и заглянул через плечо но сразу разочарованно выпрямился. «Знакомый?» – спросил он. «Ага», – подтвердил я, с трудом сглотнув ставшую неприятно вязкой слюну. «С речной стороны, босяк!» С разыскного листа на меня глядел Пыжик. «Точно, он!» Сомнений в этом не было ни малейших. Пусть и не один в один, пусть и рисовалось по словесному описанию, но похож. Еще и ожог приметный. Ниже шла надпись «Наводчик». А награду заявили немного много ни мало в пятьдесят целковых. «Пять червонцев за этого сопляка? У меня чуть глаза на лоб не полезли. Это во что же такое пыжик умудрился вляпаться, если за его голову такие денжищу посулили?» Охотник на воров потянулся и аккуратно вырвал лист из шива. «Это как?» – опишу я. «Нашли его», – пояснил Горан. «На днях из реки выловили». «Вот тут у меня окончательно голова кругом пошла». Нет, сразу ясно было, что тот охотник на воров со своими драными шавками неспроста пыжика искал. Но тут совсем уж паскудно дело начало складываться. Надо будет непременно с Лукой на этот счет потолковать. Что-то было не так, и я даже начал догадываться, что именно. Ну а потом в шестом или седьмом альбоме по счету на глаза попалась хмурая физиономия Яна Простака. На сей раз горон восьмой с места не сдвинулся. Но я неведомым образом осознал, что вновь чем-то себя выдал. И Юлит не стал, отодвинул журнал со словами. «Этот».